Из почты учителя смеха. Дорогой учитель смеха. Недавно я решил пошутить, и когда мой друг Серёжа бежал, я сделал ему подножку. Он упал. Мне было смешно, а Серёжа почему-то обиделся. Что делать? Игорь С. Дорогой Игорь, Попроси твоего приятеля Серёжу тоже сделать тебе подножку. Пусть ему тоже будет смешно. Учитель смеха. Ответы у доски. Кто такой Архимед? Математический грек. Как реагируют рыбы в океане на изменение погоды? Они мечутся из угла в угол. Что такое археология? Это наука о раскопках ученых. Мудрые мысли Грамотеев из Пятого Ю. В спортзале дрессировались борцы. На вершинах гор лежали вечно зеленые снега. Муму не могла есть, и Герасим ей помог. Из-за шума падающего дождя ничего не было видно. Пастух выгнал в поле коров, и хлопнул хвостом